были прибыл ближе к вечеру того же дня в то самое время, когда полковой лекарь делал мне перевязку. По этой причине момент высадки на землю прибывших я не мог наблюдать лично, но не узнать громоподобный голос старого товарища задолго до его появления в моем шатре было решительно невозможно. Миха, холод, чертяка, почему не встречаешь? Князь Григорянский ворвался внутрь, впуская подсводы моего маленького личного пространства. многоголосицу и суету военного лагеря. Не то чтобы стенки шатра меня надежно ограждали от этого, но хоть как-то приглушали внешние звуки. «Вася, перестань кричать. Я и так рад тебя видеть». «Проклятие, да ты ранен!» — воскликнул он, бросив взгляд на измазанную кровью смененную повязку. «Слава Богу, это удержало его от соблазна заключить меня в свои крепкие объятия». «Ничего страшного, просто большая царапина. Спасибо, доктор». Поднявшийся проводил к выходу закончившего перевязку лекаря. «А в венах твоих все ж такие не лед, а обычная кровь. Неуклюже попытался схахмить Григорянский. Лед не может течь по венам. Не оценил я его потуги, хотя бы потому, что он не жидкий. Скажи ко мне лучше, каким ветром тебя самого сюда занесло. Вот уж кого никак не ожидал здесь увидеть. Ты не поверишь, меня сюда не приплыл, не приехал, а прилетел. Восторженно воскликнул князь. отодвигая мой походный стул от стола. После чего наглец с удовольствием на него уселся и бесцеремонно водрузил ноги на край стола. Вернее, сначала-то я приплыл, но потом уже полетел. Восторг неописуемый, Миха. «Брошу артиллерию к чертям, займусь воздухоплаванием». «Я тебе брошу», — нахмурил я брови в притворном возмущении. «Что с новыми гаубицами? Едут сюда из Петровска со следующим обозом. И я тебе так скажу». Они настолько замечательны, что любой из наших врагов продаст душу дьяволу за обладание ими. Они само совершенство. Создать что-то лучшее просто невозможно. Экот тебя проняло, усмехнулся я, не спешу с такими заявлениями, ибо процесс совершенствования бесконечен. Уверяю тебя, мы создадим еще немало орудий, превосходящих эти по всем статьям. Верю тебе на слово, холод. Хотя я не понимаю, на чем основывается твоя уверенность. Гаубицы прекрасны. а усовершенствованные снаряды, способные вдребезги разносить стены. Но ты каждый раз придумываешь что-то новое, еще более смертоносное, словно и вправду тебя ведет дух древнего князя Холода. Григорянский меня буквально передернуло от досады. Вот всем хорош князь, но как только начинает эти свои параллели с легендами, так словно в детство впадает. — Ладно, ладно, знаю, что ты этого не любишь, — замахал руками князь Василий, останавливая мои протесты. Не любишь, но когда нужно, сам используешь. Вот для кого на дирижабле приперли сюда такую прорву колотого льда. Ах это, да есть тут одни клиенты, которых нужно обработать на психологическом уровне. Небрежно отмахнулся я. Но здесь только голый расчет и никакой мистики. А, Григорянский, и не думал скрывать, саркастичным голосе. Именно так. И ноги со стола убери. Тут, между прочим, карта лежит. Изобразив на лице испуг. Василий Федорович не только освободил край стола, но вскочил и замер по стойке смирно. Разрешите ознакомиться с картой местности, ваше сиятельство. Дурашель, встряхнув головой, горкнул он. Вася, мой давний товарищ, производил столько шума, что мне снова пришлось поморщиться с досады. Ты чего такой шумный? На волю вырвался из каменных палат. Тебя там случайно со службы не выгнали? Нет, Миша, не выгнали. Внезапно посерьезнел князь. Сам напросился. обосновал необходимость личного присутствия на испытаниях новых орудий. Но я уже рапорт приготовил, и мои люди присматривают жилье в Соболевске. Если Федор не разрешит перевод сюда, уйду в отставку и напрошусь к тебе частным образом. Сейчас вот часу не легче. Нет, от помощи Григоряевского в Ромгазе я не откажусь. Все-таки друг, осоратник, умеющий не только мыслить в нужном мне ключе, но и в сложные моменты принимать ответственные решения. Но по той же самой причине я оставил его авторидии в помощь царевичу Фёдору. Ведь при всех своих достоинствах Федя всё же нуждается в поддержке именно таких верных, умных и решительных людей. А теперь получается, что из всей нашей дружной команды при фактическом правителе страны остался лишь младший царевич Алексей. А он, хоть и из кожи вон лезет, чтобы доказать свою полезность, всё же остаётся человеком слишком увлекающимся и подверженным чужому влиянию. Понятное дело, что и в правительстве, и в различных службах хватает способных людей. Не зря же мы их столько лет отыскивали и растяли. Но способные люди — это одно, а проверенная многими испытаниями, да еще скрепленная дружбой и старая гвардия — совсем другое. Поэтому я и не тянул за собой в новый свет ни царевича Алешку, ни Григорянского, что хотел оставить в центре страны мощный кулак из единомышленников. А тут вдруг вон оно как выходит. Что случилось? А то же самое случилось, Миха, что и с тобой, неохотно ответил Василий. Вроде бы все хорошо и почет, и уважение, и к мнению прислушиваются, и жалование высокое, и справно платят. А вот когда дело доходит, то понос у них, то золотуха, то необоснованно высокие затраты, то финансирование на квартал уже закрыто, то резолюции не хватает, деньги на эти две галубицы я выбил только, когда уже со скандалом к Федору Ивановичу вломился. Тонем в бумагах, Миша, тонем. Слишком много воли крючкотвором дали. Каждый шаг им подтвердить, да обосновать, да завизировать надо. Сил моих больше нет. А что же, Федор? Да что, Федор, всплеснул руками князь. Во все старается вникать, во всем принимает участие, да только груст и неподъемный для одного человека, будь он хоть семипядей во лбу. К тому же людей, держащих нос по ветру, при дворе во все времена было полно. Так вот они прекрасно понимают, что царевич к флоту излишнюю любовь питает. Вот и начинают подливать масло в огонь. Мол, на корабли денег не хватает, а тут Григорианский со своими гаубицами. У нас они и так лучшие в мире. Зачем деньги еще на новые тратить? Я совсем не против новых кораблей. Но ведь развитие должно идти равномерно, без перекосов в какую-либо сторону.、И、если уж на то пошло, новым кораблям тоже польза будет от более совершенных орудий. Если начинал свои объяснения Василий Федорович тихо и немного растерянно, то ближе к концовке распалился и снова едва не перешел на крик. По всему было видно, что ситуация такая ему не по душе, и он искренне переживает за успех общего дела. Что ж, еще один практик, ставший жертвой кабинетных политиков. Снарядов новых из-за всего этого всего три десятка. В сердцах буркнул Василий и с мрачным видом оперся руками о стол, склонившись над карты Рунгазеи. Это печально. Немного помолчав, ответил я. Для одного намеченного дела должно ухватить, но вот дальше. И это еще не все плохие новости, Миха. Чашка вздохнул князь. В помещичьей среде зреет недовольство. Многие землевладельцы, сбодороженные слухами о возможном даровании свободы крепостным, цепляются за свои привилегии, как могут. На государя давят и на царевича тоже. И Федор не рончит. Мечется между желанием продавить отмену крепостничества железной рукой и нежеланием ссориться с влиятельными помещиками. Ты же знаешь, насколько царевич бредит созданием мощного флота, способного подвинуть в сторонку франштатцев на море. У него впереди маячит цель великая, и такие вот вопросы кажутся ему досадными недоразумениями, недостойными внимания. В общем, он испотакается об эту проблему постоянно и решать толком ничего не решает. словно ждет, что оно само собой рассосется. Да уж, проблема давняя, подступались к ней уже не раз, да все время откладывали решение, ограничиваясь полумерами. Дело-то тут даже не в заботе о крестьянах, куда деваться, а коли людей в городах элементарно не хватает, мануфактуры растут как грибы после дождя, а вот с рабочими для них постоянная проблема. Зато во многих деревнях наблюдается явная перенаселенность. и в иных регионах соотношение доступной к обработке земли к количеству крестьян настолько мизерно, что землепашцам самим то прокормиться трудно, а уж выплатить оговоренную долю помещику и подавно. Года три или четыре назад в качестве полумира была введена возможность выкупа крестьян у помещиков в обмен на налоговые послабления, но дело шло ни шага ни валка. Где-то в силу инерционности человеческого мышления а где-то просто посчитали нецелесообразным уменьшать по головье собственных крепостных на любых условиях. Я еще тогда указывал на несуразность такого предложения, ведь выкуп подразумевался по некоей фиксированной цене, которая мгновенно становилась камнем преткновения между потенциальным продавцом и государством, а величина налоговых послаблений выходила мизерной и неспособна была заинтересовать крупных землевладельцев. По моему, гораздо логичнее было бы назначить цены. и дать возможность помещикам весь налог закрывать людьми, как бы цинично это ни звучало. Однако сельское хозяйство со всеми сопутствующими вопросами никогда не входило в сферу моих интересов, потому в глубину я никогда не лез, оставляя там все на откуп более опытному соревищу Федору. Можно даже сказать, радовался, что это мелене касается. И винить меня не нужно, если разобраться, то у меня постоянно голова была забита более животрепещущими проблемами. то война у нас, то провокация, то покушение на жизнь царственных особ. В общем, проблема увеличения городского населения так толком и не решалась, а тут еще я подкинул в топку дров с идеей форсированного освоения заморских территорий, для чего опять требовались люди. Понимая, что никакими приказами с выше обеспечить потребность рунгазии в человеческих ресурсах не удастся, я приказал своему управляющему Сушкову на первых порах заняться прямым выкупом крестьян за мои деньги. Так что начавший пребывать с завершением зимы поток переселенцев, чуть не наполовину состоял именно из бывших крепостных, тем самым невольно уменьшая и так невеликое количество крестьян, уступаемых помещиками государству, и усугубляя проблему центральных территорий. Понятное дело, что и для меня такой ход был вынужденной мерой и никак не мог применяться на постоянной основе хотя бы по причине небездонности моего кармана. Потом его в ближайшем будущем Я рассчитываю на привлечение большого количества иностранцев и вовлечение в орбиту своих интересов коренных жителей Рунгазеи. Нужно создать равные условия для всех, чтобы через несколько поколений получить более или менее однородную массу, говорящую на одном языке и искренне считающую себя таридийцами. Но в общем и целом ситуация с крепостным правом не более чем рабочий момент. То есть проблема существует... Но что бывает так, как пытается представить ее Григорианский на грани бунта, это явный перебор. Я только неделю назад читал последний доклад Ольховского, где данному вопросу было посвящено всего-навсего пара абзацев. То есть главный контрразвичек страны не склонен был драматизировать ситуацию, а сомневаться в его компетенции у меня оснований не было. Очень похоже, что князь намеренно заговаривает мне зубы, никак не решаясь сказать то, что собирался. Григорянский, говори уже, что такое произошло, что даже у тебя случился приступ смущения. Со вздохом произнес я, опираясь в свою очередь здоровой рукой на край стола рядом с товарищем. Да что случилось, Миша? Ничего такого не случилось. Глосков и Свитов сошли со сцены, но не успели мы вздохнуть свободно, как на их месте появились другие завистники и недоброжелатели, считающие себя спасителями отечества. В общем, дворцовые прихолебатели во всю распространяют слухи. Что ты себе царство готовишь в Фрунзезии, да еще за счет государя Ивана Федоровича. И это тебя раздражает? Это меня бесит. Учить героев в нашей стране постоянно подтверждать свое величие. Грустно усмехнулся я. Это неизбежность, с которой нужно смириться. Есть такая пословица: "Собаки лают, караван идет". Так что надо просто продолжать хорошо делать свою работу, несмотря на вопли прихлебателей. Да ты пойми, вода камень точит. Поначалу и государь и наследник пресекали подобные росказни, потом молча пропускали мимо ушей, а теперь начали задумываться, уже интересуются вопросом, справки наводят. Конечно, к Феде это относится в гораздо меньшей степени, но сомнения возникают и у него. Понятно, что он помнит обо всем, что ты сделал для него и для страны, понятно, что вы друзья, но раньше ты всегда был рядом, на виду, а сейчас ты за три девять земель. И предоставлен самому себе, да еще и пять лет будешь использовать доходы за морской территории и выделенные Ивангородом деньги по своему усмотрению. И вот уже недоброжелатели воюют, не переставая, что ты здесь самодержавный царек. И что думаешь, Федор верит? Да черт его знает. Устало вымолвил Григорянский. Но отпуская меня в новый свет, он сверлил меня таким тяжелым взглядом, что мне стало не по себе. Ну и что же мне делать? все бросить и бежать вовон город доказывать свою влиятельность не знаю Миха ей Богу не знаю ну вот и я не знаю потому просто продолжу делать то что делаю、и、если все пойдет как надо то уже в конце этого года можно будет представить царевичу результат который его весьма порадует и устранит все сомнения хотел еще добавить что вообще-то планирую повысить статус царевича Федора причем не традиционным путем освободив ему на троне место отца а очень даже неожиданно Подняв на одну ступень каждого из них, но во время удержался. Не в моих правилах распространяться о планах заранее. Если сделаю, то все будут довольны, а если не получится, то и говорить не о чем. Масштабы тут у тебя, однако, князь наконец-то сфокусировал внимание на карте. Здесь, пожалуй, две-три торидии уместиться могут. И это только на севере материка. Больше? Как видишь, север еще плохо обследован. а до северо-востока пока не добирался ни один представитель Старого Света. Но это все может стать таридийским, лишь в том случае, если мы сможем застолбить за собой северную часть материка. Фрадштадтцы не спят, да и с туземным населением проблем хватает. По их душу колотый лед прибыл. Есть такое дело, договариваюсь с местными насчет беспрепятственного прохода войск дальше на юг. — Ага, — Григорянский пробежался взглядом по карте и хищно улыбнулся. Горы, долина, фрадштадтский форт. Вот куда ты нацелился, вот для чего нужны новые орудия. — Ничего ты от тебя не утаишь, дружище, — усмехнулся я. — Тащи сюда второй стул, сейчас будем ужинать.